Часть 1. Глупость трёх веков. Крест это символ пытки. Я предпочитаю знак доллара, символ свободной торговли и свободного разума. Айн Рэнд. Глава 1. Алиса в стране чудес. В один прекрасный день библиотека Конгресса США заинтересовалась следующим вопросом: Чёрт возьми, у нас тут десятки тонн самых разных книг, но какая из них занимает второе место по влиянию на умы? Ну, понятно почему второе, а не первое, потому что ожидаемое первое место в результате социологического исследования заняла Библия. Но вот какое произведение главное после Библии? Какая из миллионов книг, написанных людьми, оказала самое большое влияние на американцев и американское общество. Если вы не знаете ответа на этот вопрос, вы никогда не угадаете. Это книга писательницы Эйн Рэнд Атлант расправил плечи. Бьюсь об заклад, вы никогда её не прочтёте. И не потому, что она толще Войны и мира, а потому что с точки зрения литературы это и не литература вовсе. Это чистой воды философия, просто милитаризованная и изложенная в виде романа, герои которого произносят многостраничные монологи даже перед тем, как заняться сексом. Но кто, казалось бы, станет читать текст, в котором речь главного героя тянется на протяжении многих десятков страниц? Этот центровой философский монолог писательница сочиняла 2 года. Вообще говоря, Айн Ренд Яркая представительница того течения в философии, которое получило название объективизм. Поэтому в речь главного героя она понавставляла тьму за умных пассажей, ничуть не заботясь о правдоподобности. Сами посудите, ее герой произносит радиообращение к нации, то есть апеллирует к весьма простым и незамысловатым людям. Между тем, речь его пестрит перлами, подобными следующим — Извините за длинноту, но не мог отказать себе в удовольствии. Итак, жизнь существует, и понимание этого подразумевает понимание двух аксиом, вытекающих из первой. Существует то, что человек сознаёт. Человек существует, потому что обладает сознанием. Сознание же есть способность осознать существующее. Если ничего не существует, сознание не может существовать. Сознание, которому нечего осознавать, есть противоречие в самом себе. И далее в том же духе. Повторюсь, всё это говорит главный герой романа в радиообращении к нации, которое жадно слушает его на протяжении нескольких часов. Ах, если бы Путин раздразился подобной многочасовой философской речью, А качественные слесари-дворники и старухи в деревнях, напряжённо внимая, записывали бы его речь торопливым мелким почерком, чтобы потом на досуге перечесть дорогие для сердца слова. И тем не менее, этот плохой роман Айнрент был не только издан в десятках миллионов экземпляров, но и сформировал мышление американской элиты, а также значительной части средних американцев сформировал, несмотря на свою катастрофическую занудность и свойственное более русским, нежели американским писателям философствование. Кстати, Айн Рент русская. Её настоящее имя Алиса Рзенбаум. Она родилась в Санкт-Петербурге 2 февраля 1905 года в семье мелкого еврейского предпринимателя. Надеюсь, вы не усмотрели никакого противоречия в том, что я назвал Алису русской писательницей. Ибо нет больших русских, чем родившиеся в России евреи. Алиса научилась читать и писать в 4 года, а к 10 годам перечла всего Виктора Гюго и с самого раннего детства начала задумываться о том, почему мир и отношения между людьми устроены так, а не иначе. Одним из первых её потрясений была мировая война. Многие родственники Рент погибли. Довершило потрясение революция. Отец Алисы потерял всё и превратился в обычного пролетария, а сама она в возрасте 12 лет впервые в жизни услышала большевистско-фашистский лозунг о том, что человек должен жить для своей страны. Типа и как один умрём в борьбе за это. И надо сказать, данный тезис Алисе сразу не понравился. Ей вовсе не хотелось, чтобы её папа и она сама умерли в борьбе за какое-то загадочное это, которое никто даже в глаза не видел. Вся последующая жизнь Алисы Ротзенбаум, вся разработанная ею философия были посвящены разоблачению вышеупомянутого человека ненавистнического лозунга. А поскольку лозунг сей имел место быть не только в коммунофашистской, но и в христианской доктрине тоже, только звучал он следующим образом: блажен кто отдал жизнь за други своя. Её философия объективизма наносила удар заодно и по православно-католической версии христианства. Сама Алиса была атеисткой, а где-то в середине жизни, оценивая свой вклад в философию, не без оснований произнесла «Я бросаю вызов культурной традиции последних двух с половиной тысячелетий». В 16 лет Алиса поступила в Ленинградский университет, в 1924 году закончила его и два года работала простым ленинградским экскурсоводом, а потом решила уехать в Америку навсегда». Шёл 1926 год, и сделать это было ещё можно. Советская мышеловка тогда не захлопнулась окончательно. Так Алиса вступила на землю самой свободной страны в мире. И так закончила своё земное существование, собственно, Алиса Ротенбаум. Теперь весь мир знает эту женщину по её псевдониму Айн Рент. Новое имя она выбрала себе сама. А фамилию списала с пишущей машинки Remington Rand. Поначалу наивная девушка решила стать в Америке либо актрисой, либо сценаристом художественных фильмов, для чего и отправилась в Голливуд. Не тем не другим, она, конечно, так и не стала, зато познакомилась в американской кинематографической Мекке с симпатичным и молодым актёром Френком О'Конором, за которого вышла замуж. Надо признать, что заключение этого брака было слегка вынужденным, не потому, что молодая залетела, а потому что у неё заканчивался срок действия визы и нужно было как-то легализоваться в Штатах. Однако, несмотря на такой напряг, брак этот получился весьма прочным и счастливо продлился более полувека. Но если раньше бывшую Алису все знали как жену Френка О'Коннора, то во второй половине двадцатого века уже подзабытый всеми Фрэнк стал числиться мужем Айн Рент, той самой Рент, чья биография вошла в книжку американского писателя Джина Ландрама «Тринадцать женщин, которые изменили мир». Удивительная баба.